Слежка. Покинув кабинет следователя, Павлов и Мия вышли из здания межрайонного отдела следственного комитета и направились к его адвоката. Хорошо, что наконец-то всё сдвинулось с мёртвой точки, сказала Мия, когда они сели в автомобиль. Часа 2 меня мурыжел твой капитан, но я всё равно не ожидала, что они пойдут нам навстречу. Она взглянула на хранившего молчание Артёма, Ты чем-то недоволен? Некоторое время Павлов медлил с ответом, затем произнёс: "Да, дело сдвинулось, только уж как-то медленно и неуклюже, словно два задохлика пытаются на десятый этаж сейф тащить. Наша правоохранительная система иногда мне напоминает сонную черепаху, которая долго соображает, куда ей, собственно, вообще нужно ползти. Я видел ты следователю передал какие-то бумаги", сказала мне Это заявление о твоей защите в рамках действующей программы защиты свидетелей в уголовном производстве. Уга Мия запнулась, и в её глазах мелькнул испуг. Ты думаешь, что после возбуждения уголовного дела они попробуют высунуться? Павлов бросил на девушку сочувственный взгляд. Наивная девчонка, подумал он. Мия то, что маховик следствия закрутился, Можно назвать удачным стечением обстоятельств. И слава богу, что нам попался вменяемый следователь. Повторяя: нам нужно действовать на опережение, не забывая о шести счётчиках, которые должны сработать в это воскресенье. Запиликал мобильник Мии, и она торопливо полезла в карман потёртой косухи, извлекая его наружу. Сестра определила она, глянув на дисплей, Поговорив несколько минут с сестрой, а затем и с матерью, убедившись, что и родня благополучно добралась до санатория, она вновь убрала сотовый в карман. «Тебе бы тоже не мешало уехать», — сказал Артем. «Мия недовольна на морщил носик. Ты прогоняешь меня? Я просто не хочу, чтобы какой-нибудь псих решил воплотить в жизнь свои угрозы. У меня есть дача, наше товарищество под надежной круглосуточной охраной». Я разговаривал с Юрой Соломиным. Он предложил услуги личного телохранителя. Если скучно, возьми подругу, там есть интернет, можешь взять свой ноутбук. Только умоляю, больше никаких сомнительных групп. Посидишь там недельку, свежим воздухом подышишь. Охранник на первом этаже. Ты с подругой на втором, провиантом я обеспечу. У меня нет подруг, пробурчала Мия. Был приятель Витька, да он только под статью загремел. Артём пожал плечами. Только не говори, что я тебя не предупреждал. Предупреждал, вздохнула Мия, заметив, что Артём туда и дело поглядывает в зеркало заднего вида, она не выдержала. Ты чего-то там интересного увидел? Ничего, коротко ответил адвокат, вновь устремив взор на шоссе. Мы сегодня к тебе поедем? осведомилась девушка. Поразмыслив, Артём качнул головой. Нет, сегодня мы останемся у тебя. Ты ведь не против? Мне казалось удивлённой. Да мне пофигу, протянула она. Только что тебе в моей кануре приглянулось? Пыльной, пропахшей лекарствами. Павлов едва сдержал усмешку. Помещение в квартире можно проветрить, а пыль вытереть. Не называй свой дом конюрой. Слушаюсь, зевнула мея, равнодушно поглядывая в окно. Только у меня есть почти нечего. Сосиски, кажется, должны остаться и картошка. Да и готовить я не мастер. "Я всё купил", сказал Павлов. "Уж что-нибудь с варганом". Когда они приехали домой, Павлов потребовал фартук. Выгрузив продукты на стол, он заявил, что Мия может быть свободна, после чего деловито занялся острепнёй, словно и девушки уже не существовало. Не ожидавшая столь активной инициативы, изумлённая Мия послушно вышла из кухни. Почистив картошку, Артём поставил ее вариться в кастрюльке на плиту. Затем промыл мясо, нарезал его тонкими ломтями, выложил его на раскалённую сковороду, добавил толстые колечки лука. После этого настругал соломкой сладкий перец, порезал на половинки шампиньоны, натёр морковь на крупной тёрке и вывалил всё это сверху мяса. Добавил томатной пасты и немного воды. Пока блюдо тихонько тушилось на медленном огне, Павлов быстро убрался на кухне, оставив лишь разделочную доску. на которой зеленела горка рубленого укропа. Перед тем, как выключить конфорку, он открыл крышку и аккуратно посыпал укропом готовящееся кушанье. Кухню наполнил одуряющий сочный запах тушеного мяса с овощами. Добавив кусочек сливочного масла в вареный картофель, Артем слегка посолил его, залил по стаканам теплого молока, после чего хорошенько раздавил и размешал все это специальной толкушкой. Ужин готов, вслух произнёс Павлов, снимая с себя фартук. Он шагнул к окну, осторожно отодвинув занавеску. Солнце уже садилось, но ему было хорошо видно всё, что происходило во дворе. Взгляд адвоката остановился на худощавом мужчине с короткой стрижкой. Незнакомец, облачённый в тёмно-синюю куртку и чёрные джинсы, бесцельно слонялся вдоль детской площадки, изредка поглядывая в телефон, который не выпускал из руки. Павлов отошел от занавески. Он уже видел сегодня этого мужчину. Когда выходил утром из гипермаркета с продуктами, тот вертелся возле грязно-бежевой «Мазды». Той самой «Мазды», что следовало за ними, когда Артем с Мей ехали к ней домой после допроса.